Анастасия Милованова. Переполох в Академии Граней. Это кто еще попал? Глава первая. Первое правило попаданки — коси подместных. Что происходит? — первая мысль. Меня целуют. Почему так мерзко? Вторая мысль, уже более осознанная. Поцелуй и впрямь крайне странный. Вместо того, чтобы вызвать томление, он рождает лишь стойкое желание отпихнуть наглеца. Меня словно пытаются надуть, а не приласкать. «Стойте. Откуда поцелуя? Мы же катались на сапах. Говорила я Ирке, что с моим везением обязательно попробую утонуть». С трудом открываю от чего-то тяжелые веки. Надо мной нависает лицо. Мужское, очень даже приятной наружности. В черных волосах, что обрамляют скуластое лицо, серебрятся пепельные пряди. Легкая щетина придает парню возраст, но он не намного старше меня. 23-27 лет. Что заставляет меня усомниться в трезвости собственного рассудка? Так это глаза незнакомца. Прозрачно серые, они переливаются радужными всполхами. Какого? в шоке тянусь рукой к его лицу. Парень тут же хмурится и отодвигается. «Что, пришла в себя?» — Раздается глумливый голос откуда-то сбоку. «Да она, похоже, симулировала!» — хохочет другой мужской голос рядом. «Командира, пощупать, поцеловать хотела!» «Эй, неженка, если так хочется любви, я весь твой!» — высказывается третий остряк, и вокруг звучит дружный хохот. Я рывком сажусь и быстро оглядываюсь. Это явно не база, на которой мы с подругами брали в сапы. Это вообще черт знает что. Меня окружают четверо. Трое рослых парней и одна девушка, которая испуганно поглядывает в мою сторону. Все они одеты в странную форму. Широкие брюки, которые не мешают движению, черная футболка и нечто похожее на смесь туники и кителя. И хоть на их плечах виднеются нашивки со странным символом, на спасателей они совсем не походят. Скорее уж на сборище капслееров. А вы кто? Мой голос звучит как жалобный писк. Вот это ее приложила! От хохота один из парней, самые высокие плечистый, даже хрюкает. Дель, кончай, дурака, валять! Ты свой шанс остаться в команде благополучно упустила. Не мешай тренироваться. Мой недоспасатель в раздражении поднимается из брезгливой гримасой вытирает губы. Фу! Как некрасиво настолько открыто демонстрировать свою неприязнь. А у нас тренировка? Осторожно поинтересовалась я, стреляя по сторонам глазами. Первое правило попаданки — коси под местных. Раз уж у них тут такая особенная игра с полным погружением в обожаемый мир, то лучше не вызывать агрессии. С этими психами надо быть на стороже. они явно меня с кем-то спутали. Постою в сторонке, а потом по-тихому убегу. Была у нас тупая твоя голова. Цедит черноволосый мигом перекочевав из категории красавчик в придурок. Если ты забыла, боевая звезда, это слаженная работа всех ее членов, и ты только что провалила очередную попытку инициации Перима. Мое терпение не безгранично, соберись, иначе я буду вынужден доложить о твоей никчемности. На полянке воцаряется тишина. Остальные сокомандники смотрят на меня разными по эмоциям взглядами. Парни насмешливо, презрительно, девушка с легким сочувствием. А мне что? Я просто пожимаю плечами. На меня отповедь этого матча не производит никакого впечатления. Видали актерскую игру и получше. «Рик, а если мы все же избавимся от этого балласта? Я могу позвать мою Сью?» Вперёд выступает высоченный громила, с ехидством поглядывая на меня. «У нас уже есть перемодулятор», — бросает в ответ чернявый, он же Рик. Итак, продолжим. Командир этого отряда боевых игрунов принимается расхаживать перед нами и вещать о каком-то турнире четырех академий, о важности синхронного контура и еще каком-то бреде. Слушаю его в полуха, а сама стараюсь незаметно осмотреться. Никак не пойму, в какой парк меня занесло, да и как это произошло, и где мои верные подружки. Если от Светки я такого розыгрыша могла ожидать, то Ирка у нас зануда до мозга костей, и на такую подставу не согласилась бы. Боковым зрением замечаю что-то пушистое и рыжее на своем плече. Тут же замираю. Я дико боюсь насекомых, а это нечто огромных по своей мохнатости размеров. Нервно дергаю плечом и понимаю, что это собранные в хвост волосы. Мои волосы рыжие. Резко поднимаю руки, чтобы ощупать лицо, и вижу, что изменения не только в прическе. Моя кожа молочного цвета, а я смуглая, смуглая брюнетка. «Адель!» — зовет кого-то чернявый. Пока я ощупываю себя и пытаюсь осознать изменения в моей внешности, остальные расходятся парами и встают друг напротив друга. «Адель!» — надрывается Рик. «Да господи, девушка, отзовитесь вы уже!» Я взглядом нахожу единственную участницу женского пола. И, к моему удивлению, она занята в тренировке с двумя другими адептами неизвестной культуры и на крики командира не реагирует. «Адель Вилли Хиларике. «Это я, что ли?» Удивленно таращусь на идущего ко мне Рика. Его глаза перестали переливаться радужными всполохами, но весь его вид настолько раздражённо грозный, что даже я затихаю, как мышь под веником. Он останавливается напротив меня и, резко схватив за плечи, шипит мне в лицо. «Возьми себя в руки, иначе я отменю нашу сделку. Мне плевать, что будет с тобой, и я не дам тебе завалить наше участие в турнире». Ну все, ты окончательно и бесповоротно перестаешь мне нравиться, господин Сноб. Открываю рот, чтобы высказать ему все, что думаю об их нелепой игре и дурацком сценарии, как замечаю вспышку голубого света за его спиной. Чуть отклонив голову, я вижу такое, Отчего окончательно убеждаюсь в нереальности происходящего. Может, мне что-то в кофе на заправке подсыпали? Над одним из парней вьется прозрачный бирюзовый змей. Таких еще левиафанами называют. Мощное гибкое тело покрывают изумрудными чешуйками, а пасть драконьей морды раскрывается в угрожающем оскале. И эта тварь будто является продолжением бойца, охватывает его призрачным огнем. Сглатываю, убеждая себя в том, что это просто мудренный спецэффект. Мало ли, каких сейчас технических новинок напридумывали. Голограмма. Вот. Рик, видя, что мое внимание безнадежно утеряно, отступает и, сложив руки на груди, принимается наблюдать за представлением. Но когда оппонент змея закрывает глаза и его охватывает сноп пламени, а над ним проявляется стоящий на двух ногах лев, я понимаю, что пора бежать. Бежать от этих говнюков. Возможно, утонув, я впал в кому, и мне нужно найти способ выбраться. Где-то тут должен быть выход из этого кошмара. Без лишних слов я делаю шаг назад, потом еще, и когда дохожу до кромки леса, резко разворачиваюсь и даю деру. "Стой!" доносится мне вслед. Но когда это я слушала галлюцинация? Что странно для кошмара, бежать мне удается удивительно легко. «Обычно в таких сновидениях, наоборот, замедляешься и дрожишь от ужаса и собственной немощности. Я понятия не имею, куда мне нужно двигаться. Но ведь любой парк имеет свои границы, так? Даже тот, кто видится во сне». Где-то позади слышится треск ломаемых веток. Похоже, мистер «Совершенство» понял, что возвращаться я не планирую, и пустился в погоню. Но тут его ждет сюрприз. Если с вестибулярным аппаратом у меня не очень, то вот бегаю я чуть лучше. Выровняв дыхание, я позволяю себе оглядеться. Все, что вижу вокруг, меня и удивляет, и пугает. Я не узнаю ни одного дерева, ни одного кустарника. Более того, я не могу понять, как подсознание могло придумать такие гибриды. Лес вокруг сияет. Буквально каждое растение излучает мягкий свет разных оттенков. Это красиво на первый взгляд, но чем дальше я бегу, тем больше начинает раздражать. Будто тебе перед лицом взорвали петарду с разноцветными конфетти. Поэтому, когда все это буйство красок меркнет, уступая место заурядным сумеркам, я даже успеваю обрадоваться. Топота несостоявшегося начальника не слышно, и я замедляюсь, а через пару десятков метров и вовсе останавливаюсь. Потому что вокруг становится жутко. Если в психоделической части леса меня сопровождали птичьи трилли, то тут... Царит тишина. Очень странная тишина. Она будто дышит ветром. Будто там впереди находится что-то огромное, издающее при каждом вдохе, выдохе. Глухое, раскатистое эхо. Я оборачиваюсь, но не вижу разноцветных всполохов за собой. Словно нахожусь уже за несколько километров от тренировочной поляны. «Эй, тут есть кто-нибудь?» — робко спрашиваю я, напряженно водя глазами по сторонам. Не зря в наших сказках герои вы спрашивают, есть ли кто впереди. Если враг, узнаешь о его приближении наперед. Если друг, то проявишь вежливость. Ответом мне становится все та же тишина. Чтобы унять нервную дрожь, я обхватываю себя руками. Ничего не поделать, Элька. Видимо, чтобы выбраться из этой дури, надо пройти и лес кошмаров. Говорю себе для успокоения и смело шагаю вперед. Ну, почти смело. Трясет меня совсем не героически. Что-то впереди пугает меня до чертиков, и при этом зовет. Эхо этого зова становится глубже, грубее, поднимая волосы на загривке и прокатываясь волной ужаса по позвоночнику. Пусть мама услышит. Неожиданно для самой себя тяну дрожащим голосом, нервно оглядываясь вокруг. Пусть мама придет перешагиваю через полуразложившееся бревно. «Пусть мама меня непременно найдет. «Ай!» С воплем отшатываюсь от упавшей, не пойми, откуда ветви. Даже треска же не было. Лес стремительно темнеет, хотя я никуда особо не продвигаюсь. Наоборот, это будто чаще надвигается на меня. «Ведь так не бывает на свете». Голос срывается в подвывание. Настолько мне страшно. Что были потеряны дети? Последнее слово переходит на виск, потому что из глубины леса на меня плывет нечто жуткое. Нечто отдаленно похожее на человека, если этот человек попал в чан с радиоактивными отходами. Прозрачная кожа светится черно-зеленым огнем, безумные глаза прикованы ко мне. Они неестественно широко раскрытый рот издает хрипящие звуки. «Мамочки!» Я оборачиваюсь назад, чтобы задать самого стремительного стрекача, который видел этот лес, и еле успеваю увернуться от слепящего луча света, проносящегося мимо меня и бьющего точно в тварь позади. Существо издает высокочастотный виск, от которого у меня чудом не лопаются барабанные перепонки. Корчась и продолжая взвизгивать, Оно все же ползет в мою сторону, выпускает из рук несколько жгутов щупалец, пытаясь опутать меня ими. «Дель, блок! Ставь блок!» Слышу голос Рика, но совершенно не понимаю, что он от меня требует. В ужасе, глядя на приближающуюся опасность, я опячусь. И, конечно же, падаю, зацепившись за какой-то массивный корень. Тварь передо мной издаёт ликующий бульк и удваивает усилия. Мерзкие отростки практически касаются моих стоп, когда я вижу, как меня охватывает странного цвета марева. Оно темное, с вкраплениями огненных искр, и оно расползается по всему телу. Внутри разгорается настоящий костер боли, но я даже закричать не могу. Мое тело сковано, а сознание дробится. Я одновременно вижу и своими глазами, и чьим-то чужим взором меня раздирает от ощущений, Хочется схватиться за грудь и расцарапать, докопаться до эпицентра и вытащить этот жгучий осколок. Когда я думаю, что сейчас просто сойду с ума, тело будто подбрасывает, и по венам прокатывается огненный жар. Но становится легче. И внезапно не так страшно. Тварь передо мной на секунду замирает. Очевидно, ее тоже удивило такое явление. И в этот момент над нами проносится нечто слепище белое. Прищурившись, узнаю в новом госте Грифона или его местное подобие. Чудо пикирует и, раскрыв пасть, полосует существо передо мной новыми лучами энергии, точно как хирургическими лазерами разделяет монстра на составляющие. Грифону хватает пяти секунд, чтобы превратить противника в нарезку для гулиша. «Отличная работа, коготь!» — слышится чуть сдавленный голос Рика, и вскоре он сам появляется рядом со мной. С грифоном его связывает такая же аура, что была у остальной команды с их существами. Только в отличие от виденных ранее, это существо имеет вполне осязаемый вид. В голове щелкает. Это что-то типа духов? Тотемов? Они их призывают для защиты? Тем временем кошкоподобный птиц приземляется и довольно перебирая лапами подходит к хозяину. А тот, сделав глубокий вздох, разворачивается ко мне с явным желанием отчитать по полной программе, но замирает, широко раскрыв рот и смотря строго надо мной. Отмерев, я тоже устремляю взгляд и понимаю, что вызвало такую реакцию у мистера Совершенства. Надо мной в клубах огненной мглы витает непонятное существо. Оно все время меняет форму, становясь то кошкой, то белкой, то лисой и никак не хочет остановиться. Перевожу ошарашенный взгляд на своего спасителя — и натыкаюсь на кинжальное подозрение в его глазах. «Ты что натворила, идиотка!» — рявкает он, срываясь ко мне. Хватает за плечи и встряхивает, как куклу. В его глазах, что заливает бешеный радужный свет, я не вижу ничего хорошего. «Куда же я попала, а?»